Из слова восемнадцатого «Говорю же, что мучимые в гиене поражаются бичом любви, и как горько и жестоко это мучение любви, ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение, вящее всякого, приводящего в страх мучения». Печаль, поражающая сердце за грех против любви, язвительнее всякого возможного наказания. Неуместна человеку такая мысль, что грешники в гиене лишаются любви Божией. Любовь есть порождение ведения истины, которая, в чем всякий согласен, дается всем вообще. Но любовь силою Своей действует двояко. Она мучит Грешников, как и Здесь случается другу Терпеть от друга, И веселит собою Соблюдших долг Свой. И вот, По моему рассуждению, Таково геянское мучение, Оно есть Раскаяние. Души же горних сынов Любовь упоевает своими утехами. Вопрос. Некто был спрошен, когда человек узнает, что получил отпущение грехов своих? Ответ. И спрошенный отвечал, когда ощутит в душе своей, что совершенно от всего сердца возненавидел грехи, и когда явно даст себе направление, противоположное прежнему. Таковой уповает, что получил от Бога оставление грехопадений, как возненавидевший уже грех по свидетельству совести, какое приобрел в себе по апостольскому слову. Неосужденная совесть сама себе свидетель. Да сподобимся и мы получить отпущение грехов наших по благодати и человеколюбию безначального Отца с единородным Сыном и Святым Духом. Ему слава во веки веков. Аминь.